части которых обшарпаны ветром. Больше ничего не видно. Гражданин капитан, Докладывает поручик Домбелл. Предварительный осмотр закончен. Высокий офицер стоит в дверях, ждет. Спасибо. Трудитесь дальше. Донесение прошу присылать сюда. Я буду работать здесь. Есть. Поручик дом был балкозыряет и жестом приказывает своим людям удалиться Сам он выходит последним и гасит двенадцати рожковую люстру Зал погружается во мрак Два подсвечника со слабыми электрическими лампочками Освещает лишь коврик перед камином, До да наши ноги вытянутые от его решетки Железная решетка у камина невысокая, не больше чем полметра На нее можно поставить ноги «Мы будто вот растворяемся в сумраке комнаты, в тепле мягких кресел, в тишине замка». Хранитель спрашивает, «Может, вы хотите, чтоб я прожжёв камин?» «Ох, — отвечаю я, — это было бы великолепно! Люблю камины, хотя очень редко случается у них сидеть. Однако, нет, — говорю, — не стоит. И без того достаточно тепло. Камин старый, правда?» Хранитель подносит руку к лбу. У него красивые руки с длинными пальцами и ухоженными ногтями — Наверное, его обидел мой рассказ. Да, камин старый. В таком случае я покажу вам его вещи. Они наверху. Два чемодана и портфель. Я уже говорил об этом по телефону. Да, говорили. Два чемодана и портфель. Я смотрю их позже. Вы давно в этом замке? Два года. Приехали по собственному желанию? Разумеется. Нашему институту истории средневекового искусства предложили взять под охрану несколько памятников старины. «Если бы не вчерашний случай, я остался бы здесь еще». «Это было просто ужасно». «Вы уже видели его машину?» «Она стоит у входа. Большой голубой Opel Рекорд».» «Нет, не видел. Осмотрю потом». «Мне кажется, вы выбрали не самый любопытный объект». «Думаю, что, например, замок в плотах или в Шенфисках, то, что остался от крестоносцев, куда интереснее для историка». «Я бы этого не сказал». Здесь своеобразная архитектура. Поздняя готика и начало Ренессанса. Я люблю смешанные стили. Они дают представление о самом процессе рождения архитектурного направления. Впрочем, вы правы. и куда интересней. И ближе к городу. Вы представляете, я ждал целых пять часов, пока меня соединят с Варшавой. Но вы приехали очень быстро. Неужели все время шел снег? Да, снег шел все время. А где находятся часы? Вы уже слышали о часах. Хранитель поднимается с свободным, но словно рассчитанным до миллиметра движением. Руки в карманах. Спокойно прохаживается от камин до огромного окна обратно. Становится все холоднее. Ветер, не переставая, бьется в огромные стекла. Не стоит переоценивать эту коллекцию. Часов всего двенадцать. С вашего разрешения я включу электрический обогреватель. Он оставался на ночь в его комнате. Сейчас принесу. «Прошу вас, не беспокойтесь!» Я слышу собственный голос, словно воспроизведенный с магнитофонной ленты. Не очень-то дружелюбный голос. «Итак, вы здесь уже два года. Будьте любезны, Но не хотел задать вопроса. «И из вероятно, со стороны моря донесся непонятный вой. Во всяком случае, это и не ветер, и не голос какого-либо животного». Подхожу к окну, оглядываюсь на хранителя, который по-прежнему стоит у камина и держит руки в карманах. Он смехается, в его глазах мелькает странная искорка, но тут же гашнист. Его тоже поразил этот вой. Просто море. Волны вырываются из-под скалы. Вы мне разрешите на некоторое время удалиться? Я обычно ужинаю в семь. Я говорю, что попрошу подать ужин сюда, в зал с камином, Хранитель пожимает плечами, что совершенно не соответствует его манере держать себя. Но его недовольство быстро проходит. Он снова становится изысканно вежливым, однако без малейшего оттенка угодливости. Открывает высокие двери и, не выходя, кричит в темный туннель коридора. «Прошу ужин на двоих принести в салон». Потом возвращается на свое место в камину, облокачивается на мраморную плиту над его опаленной пастью. Лицо хранителя неподвижно и безразлично. Когда он начинает говорить, то смотрит словно сквозь меня, в огромное окно, за которым виден только снег. Он тоже ел в салоне, не готов, чтобы ему приносили в комнату, и каждый раз давал кухарке десять глотых. Немного на нем заработала, так как все продолжалось, то есть его визит длился лишь чуть больше суток.